Глава восьмая. Но молодость все превозмогла. Элеонора, как я уже говорила, поправилась, хотя и побывала на пороге смерти. Настал день, когда она смогла покинуть свою спальню, по этому случаю мисс Монро хотела устроить праздник и перевести свою выздоравливающую подопечную в гостиную». Но Элеонора настояла на библиотеке, согласна была и на классную комнату, на что угодно. Мысленно восклицала она, лишь бы не видеть из окон цветник, который все недели ее болезни незримо преследовал ее, ибо подспудно она знала, что он постоянно маячит за окнами, через которые к ней в постель заглядывает утреннее солнце, словно ангел-обвинитель, освещающий все сокрытое во мраке. Примечание. Библейские аллюзии. В книге пророка Захарии, глава 3, стих 1, сатана выступает в роли ангела-обвинителя на небесном суде. Смотрите также первое послание к Коринфянам. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 5, конец примечания. И когда Элеонора еще больше окрепла, и какая-то сердобольная старая дева из окрестностей Хэмли прислала ей кресло на колесах, она наотрез отказалась сидеть позади дома, где был разбит цветник, всегда только на лужайке перед домом, лицом городу. Однажды, приблизившись к входной двери, она едва сдержала крик при виде Диксона, который стоял возле ее инвалидного кресла, чтобы вести ее на прогулку вместо Флетчера» слуги, обычно исполнявшего эту обязанность. Элеонора собралась и ничем не выдала своих чувств, хотя впервые увидела Диксона с тех пор, как он, она и третий соучастник трудились ночь напролет до полного изнеможения. Как он посуровил и как сдал, какое у него сердитое лицо. На ее памяти Диксон никогда еще не был так угрюм. Когда они отошли подальше от окон, Элеонора велела ему остановиться, и, превозмогая себя, дрожа от волнения, заговорила с ним. «Ты скверно выглядишь, Диксон». «Есть от чего отозвался он. «Сразу-то мы не особо задумывались, верно я говорю, мисс Нелли. Но теперь, сдается мне, что эта смерть нас доконает. Я по себе чувствую, как постарел. Все пятьдесят лет моей жизни до той ночи были, считай, детской игрой, а тут еще хозяин. Я многое могу стерпеть, но это...» Всякий раз проносится через конный двор мимо меня, и хоть бы слово сказал. Только нет, молчит, будто я прокаженный, будто я хорь вонючий. Вот что для меня хуже всего, мисс Нелли, хуже всего!» И бедняга отер слезы тыльной стороной, исхудавшей морщинистой руки. Элеонора, словно заразившись от него, заплакала на как маленькая, и протянула к нему свою тонкую белую руку. Он схватил ее и тотчас раскаялся за свои слова, расстроившая барышню. «Не надо, не надо!» — растерянно повторял он. «Диксон!» — наконец вымолвила она. «Ты не должен обижаться. Постарайся не обижаться. Я знаю, он избегает любого напоминания. Он и меня избегает. Боится остаться со мной наедине». «Ах, Диксон, мой старый верный друг, из-за этого мне жизнь не мила. По-моему, он больше не любит меня». Казалось, от рыданий у нее вот-вот разорвется сердце, и теперь настал черед Диксона выступить в роли утешителя. «Милая, хорошая моя, Господь с вами. Вы ему дороже всего на свете. Просто тяжело ему видеть и вас, и меня, иначе и быть не может. Но если он не хочет оставаться с вами наедине, кое-кто другой всегда готов, и это большое благо в трудные времена. Не корите меня за то, что я разворчался, обидно стало». «Нынче утром хозяин оттолкнул меня, дескать, прочь с дороги. И все молчком, не полуслова. А я, старый дурак, расстроился и вас расстроил. Чуть не забыл, почему сказал Флетчеру, что сам покатаю вас по саду. Тут такое дело. Садовник удивляется, от чего вы не посмотрите на цветник. Не поинтересуетесь, как растут многолетники и тем более однолетки, которые высажены из теплицы в грунт. В мае-то вы так тряслись над ними». Я и подумал, надо потолковать с вами, и, если позволите, мы бы вместе проехали разок вокруг цветника, чтобы потом можно было не кивя душой сказать, мол, наведалась туда, все осмотрела. Да не худо бы и похвалить малых за труды. Они же старались. Поедемте, моя красавица, посмотрим на цветы. Все равно придется раньше или позже. Поедемте. И он начал решительно толкать кресло-каталку в сторону цветника. Элеонора нервно закусила губу, едва сдержав протестующий возглас. Отпирая садовую калитку, Диксон сказал «Я это не для того, чтобы помучить вас. Вот уж нет. Я бы и дольше ждал, если бы не услыхал, что вам полегчало». «Куда теперь деваться? Назад дороги нет, а досужие разговоры нам ни к чему. Благослови Бог, ваше отважное сердечко. Вы же за отца пойдете в вагоне в воду, и я тоже». Хоть и горько мне, когда он отмахивается от меня, как от мухи. А я что? Хотел сказать ему про колено Клипера, только и всего. Теперь каждый день думаю, когда же хозяин снова скажет мне доброе утро, как раньше. Привык-то я за столько годков. Он всегда со мной здоровался, с мальчишеских лет и до... Ну вот, на цветы посмотрели, можете сказать теперь, мол, хороши, лучше не бывает. Все сделано, как вы хотели». А мы поедем отсюда в тенек, подышим свежим воздухом. Зачем нам жариться на солнце и задыхаться от приторных цветочных запахов? То ли дело конюшня, лошади, навоз, здоровый дух. Так безумолку приговаривал старый добрый Диксон, желая дать Элеоноре время опомниться. Ему и самому приходилось бороться со страхом, постоянно давившим на сердце, хоть он и не отдавал себе в этом отчета. На прощание, встав с каталки, остановившейся возле входной двери, Элеонора поблагодарила Диксона и крепко сжала его мозолистую руку. Верному слуге только этого и надо было. Унылую череду ее дней оживляли частые письма мистера Корбета. Но и здесь не обошлось без ложки дегтя. Касаясь истории с исчезновением, вернее, позорным бегством в Америку, мистера Данстера, молодой человек, разумеется, бурно негодовал. Но по мере того, как Элеонора набирала сил, он начал все смелее интересоваться подробностями, немало не сомневаясь, что она полностью в курсе дела и может удовлетворить его любопытство. Однако из деликатности он избегал прямого вопроса о том, что занимало его больше всего, а именно о том, как это происшествие повлияло на перспективы мистера Уилкинса, До Лондона дошло сложившееся в Хемле общее мнение, согласно которому мистер Данстер сбежал не с пустыми руками, а присвоив существенную часть средств из доверительного фонда, и значит мистеру Уилкинсу неизбежно придется нести ответственность перед вкладчиками. Ральфу Корбету стоило больших усилий не пытаться получить нужные сведения от мистера Несса или, в конце концов, непосредственно от мистера Уилкинса но он обуздал себя, хорошо зная, что в августе сможет все выяснить на месте. Ральф планировал жениться на Элеоноре еще до конца длинных каникул. Так они вместе решили, когда виделись в последний раз весной до ее болезни, до всей этой прискорбной истории. Примечание. Длинные каникулы – летний перерыв в работе судов и университетов – Название указывает на то, что эти каникулы длятся дольше, чем рождественские или пасхальные. Конец примечания. Однако теперь, как он написал своему отцу, невозможно строить сколько-нибудь определенные планы, пока он сам не съездит в Хемли и не разберется в положении дел. И вот настал август. В субботу мистер Корбетт прибыл в Форт-Бэнк, с тем, чтобы остановиться на сей раз не у мистера Несса, а в доме мистера Уилкинса под одной крышей с Элеонорой. Когда экипаж подъехал к дому, у Ральфа возникло ощущение, будто дом еще спит, несмотря на то, что солнце светило вовсю и в воздухе разливалась жара. Жалюзи на окнах были опущены. В холле за раскрытой дверью стояли в тени выносные горшки с гелиотропами, розами и геранями. Кругом ни звука, ни шороха, полнейшая тишина, которую его появление, кажется, нисколько не потревожило. Как странно. Его словно бы не ждали, и Элеонора не выбежала ему навстречу, а выслала Флетчера, чтобы слуга отнес в дом багаж мистера Корбетта, а его самого припроводил в библиотеку, как обычного гостя, какого-нибудь утреннего визитера. Оскорбленный в лучших чувствах, Ральф собрался продемонстрировать ей холодное недовольство — Но от этого намерения не осталось и следа, как только слуга отворил перед ним дверь в гостиную, и он увидел Элеонору. Она стояла, опираясь рукой на стул, задыхаясь от волнения, и он сразу забыл обо всем пораженной ужасной переменой в ее внешнем облике, к чему никакие рассказы о ее недуге не смогли подготовить его. Она была смертельно бледна, даже губы поблекли а темные глаза оказались неестественно большими в глубоких провалах глазниц. Во время болезни ей коротко обрезали волосы, и хотя она не носила чепцов, нынче ей пришла в голову не лучшая мысль прихорошиться ради жениха посредством всего головного убора, но эффект вышел обратный. На вид ей можно было дать лет сорок. На краткий миг, когда Ральф переступил порог гостиной, ее бледное лицо залилось краской, и глаза наполнились слезами. Лишь неимоверным усилием воли она удержала себя от истерического срыва, интуитивно понимая, что любая подобная сцена не вызовет у него ничего, кроме отторжения. «Ух», — пробормотала она, — «ну, наконец-то! Я так ждала тебя, радость моя, счастье мое!» Ласково воркуя, она принялась гладить его по волосам исхудавшими пальцами, а он не знал, куда спрятать глаза, опасаясь взглядом выдать себя, выдать свой ужас от происшедшей с ней перемены. Позже, когда Элеонора, переодевшись, спустилась к ужину, она уже не казалась изменившейся до неузнаваемости. За недели выздоровления ее темные волосы успели немного отрасти и закудрявились, к тому же сейчас их украшала черная кружевная наколка. На ней было легкое муслиновое платье, нежнейшего тона, поверх которого она набросила оставшуюся от матери большую черную ажурную шаль. Лицо ее слегка разрумянилось и заиграло розоватыми оттенками пылевого шиповника, правда губы по-прежнему были бледны и непроизвольно подрагивали. Пока влюбленная рука обруку стояли у окна, Ральф чувствовал, как от малейшего звука девушку пробирает нервный озноб — хотя со стороны можно было подумать, что она безмятежно любуется пологим длинным склоном аккуратно подстриженной лужайки, спускавшейся к ручью, который весело журча бежал по камням к Хэмли. В какой-то миг Элеонора особенно резко вздрогнула, хотя его слух, не столь чуткий, как у нее, не уловил никакого нового звука. Через минуту в комнату вошел мистер Уилкинс. Он сердечно приветствовал мистера Корбетта, наполовину искренне, наполовину наигранно, и тут же завел с ним пространную беседу, почти полностью игнорируя Элеонору, которая тихо отошла в сторону и села на диван рядом с мисс Монро. В тот день все ужинали вместе. Ральф Корбет отметил про себя, что мистер Уилкинс постарел. Еще бы! Столько переживаний! Достаточно вспомнить бегство мистера Данстера, по слухам прикарманившего деньги фирмы и болезнь Элеоноры, совсем не шуточной, судя по внешнему виду, бедняжки. За ужином Ральф поневоле мало говорил с ней, ибо его вниманием целиком завладел мистер Уилкинс, постоянно отвлекавший его вопросами и переводивший разговор на чуждые дамам темы. Мистер Корбит отдавал должное изумительному такту хозяина, хотя необходимость без конца подыгрывать ему раздражала молодого человека. Он не сомневался, что мистер Уилкинс желает избавить дочь от лишних усилий и впрямь, по-видимому, чрезмерных для нее, когда даже просто сидеть во главе стола ей нелегко. Чем больше разливался мистер Уилкинс, тем все более молчаливой и подавленной делалась Элеонора, что не ускользнуло от наблюдательного мистера Корбета. Вскоре он нашел объяснение этой обратной пропорции живости у отца и дочери, заметив как часто наполняется бокал мистера уилкинса прислуживавший за столом флетчер не спрашивая хозяина без единого его слова или знака то и дело подливал ему вина и мистер уилкинс залпом осушал бокал шесть рюмок к хересу до десерта скверная привычка подумал мистер корбет неудивительно что элеонора насупилась когда джентльмены остались наедине мистер уилкинс и вовсе отпустил вожжи. Впрочем, безостановочное питье никак не сказывалось на ясности его мысли и блеске речей. Он всегда отличался талантом, легко и занимательно строить беседу, но только сейчас Ральф впервые разглядел в этом редком таланте опасный соблазн, которому, по всей вероятности, и поддался его будущий тесть. И тем не менее, даже осознав, сколь искусителен подобный дар, Ральф многое бы дал, чтобы обладать им». Он отлично понимал, как пригодилась бы ему такая свобода выражения и меткость эпитетов на следующем этапе карьеры, когда он продвинется из учеников в практикующие адвокаты. Молодой человек с восхищением и тайной завистью внимал мистеру Уилкинсу, покуда не начал замечать, что у того, чем дальше, тем больше путаются мысли, и все чаще случаются всплески беспричинного веселья. Почувствовав внезапную брезгливость, какое уж тут восхищение, Мистер Корбет встал с намерением перейти в библиотеку, куда удалились Элеонора и мисс Монро. Вслед за ним туда же направился мистер Уилкинс. По дороге он громко что-то говорил и чему-то смеялся. Поняла ли Элеонора, что отец выпил лишнего? Мистер Корбетт не мог бы с уверенностью сказать, когда они вошли, она подняла на них печальный строгий взгляд, в котором нельзя было прочитать ни удивления, ни досады, ни стыда. Однако мистер Корбет подметил, что, встретившись с ней глазами, ее отец как будто сразу протрезвел, молча сел возле раскрытого окна и больше не проронил ни слова, лишь время от времени тяжко вздыхал. Мисс Монро уткнулась в книгу, чтобы не мешать молодым людям, которые в полголоса посовещались друг с другом, после чего Элеонора пошла к себе наверх одеться для променада вдоль реки. Они прогуливались не спеша, наслаждаясь ласковым летним вечером. Иногда садились отдохнуть на травянистом пригорке под живой изгородью, а то просто стояли и смотрели, как лениво плывут по реке баржи под красными парусами, разгоняя рябь по опаловой поверхности воды. Разговор не клеился. Элеоноре не хотелось делать над собой усилия, а у ее жениха из головы не шел мистер Уилкинс, вернее его слишком очевидное и пагубное пристрастие, которое Ральф в тот вечер с брезгливым удивлением обнаружил. Домой оба вернулись с серьезными, усталыми лицами, хоть и не такой длинный путь они проделали, чтобы утомиться, и мисс Монро принялась обеспокоенно хлопотать вокруг Элеоноры, позабыв про песню Автолика. Она не могла взять в толк, отчего ее подопечная так бледна, если прошли всего ничего до ясеневой рощи. Примечание. Автолик. Персонаж комедии «Шекспира. Зимняя сказка». Намек на оставшие крылатыми строки «Кто весел, тридцать миль пройдет. Кто грустен, не пройдет и миле». Акт четвертый, сцена вторая. Перевод Левика. Конец примечания. Желая положить этому конец, Элеонора объявила, что хочет лечь пораньше и скрылась в спальне. Мистер Уилкинс куда-то ушел, а куда именно никто не знал. В итоге Ральф провел полчаса тет-а-тет -тет с мисс Монро. Уныние и апатию Элеоноры он легко мог объяснить себе тем, что она не хуже его самого видела, в какой кондиции ее отец явился после ужина в библиотеку. Однако у него накопилось множество вопросов, которые он желал бы прояснить с помощью относительно незаинтересованного лица, и потому он постарался как можно скорее свернуть разговор о здоровье Элеоноры и перейти к истории с мистера Данстера. Надо сказать, последняя тема занимала мисс Монро почти так же, как тревога за ее подопечную. Ученая дама всегда была готова порассуждать о таинственном бегстве, Именно это слово она употребила без малейших колебаний мистера Данстера. Она охотно изложила Ральфу общепринятую, никем не оспариваемую в Хэмли версию событий, как мистер Данстер никогда никому не нравился, как он никогда не смотрел людям в лицо, как всем казалось, будто он вечно что-то утаивает, чего-то не договаривает, как он снял крупную сумму — Точная цифра неизвестна со счета в местном банке аккурат накануне того дня, когда покинул Хэмли, явно замыслив побег. Как некто рассказал мистеру Уилкинсу, что видел человека, подозрительно похожего на мистера Данстера, в Ливерпульском порту всего пару дней спустя после его исчезновения, хотя безымянный осведомитель куда-то опаздывал и не удосужился окликнуть Данстера. Как при проверке обнаружилось крайне плачевное состояние дел в конторе, «Немудрено, что мистер Данстер предпочел вовремя скрыться. А ведь несчастный мистер Уилкинс так ему доверял?» Словом, деньги пропали неведомо как и куда. «Неужели у Данстера нет ни родных, ни друзей, которые помогли бы пролить свет на его местонахождение и как-то объяснить пропажу денег?» удивился мистер Корбетт. «Никого. Мистер Уилкинс куда только не писал, куда не обращался». «Я знаю, что он получил письмо от ближайшего родственника, мистера Данстера. Его кузена, кажется, коммерсанта в Сити». «Так вот, даже тот ровным счетом ничего не знает, разве только что лет десять назад мистер Данстер мечтал уехать в Америку и перечитал массу путевых очерков, как обычно поступают те, кто задумал переезд в другую страну». «Десять лет это сильно загодя», – прокомментировал мистер Корбет, не сдержав улыбки, – Лицо коварный злой умысел» и уже серьезно спросил, «у него были долги?» «Нет, я про долги ничего не слышала», — ответила мисс Монрос неохотой, рассматривая это обстоятельство как возможный аргумент в пользу честности Данстера перед Уилкинсами, которым он нанес непоправимый ущерб, желая, считала она, очернить мистер Уилкинса единственным доступным ему способом. «Странная история», — задумчиво произнес мистер Корбет. «Вовсе нет», — живо возразила мисс Монро, — «уверяю вас. Видели бы вы его, эти зачесанные на бок длинные пряди волос, стыдливо прикрывающие лысину, эти бегающие глазки, эта его манера есть с ножа, когда он думает, что никто не видит, всего не перечислишь. Вы не стали бы тогда говорить про странную историю». Мистер Корбет улыбнулся. «Я только хотел сказать, что, судя по всему, у него не было склонности к расточительству или пороку». Чем можно было бы объяснить присвоение денег? Хотя, разумеется, деньги сами по себе большое искушение. Однако положение партнера гарантировало ему солидный доход без всякого риска. Мистер Уилкинс принял меры к тому, чтобы его задержали в Америке. Это совсем не сложно. «Ах, дорогой мистер Ральф, вы плохо знаете нашего мистера Уилкинса». Такой уж это человек, скорее смириться с потерей, со всеми невзгодами и заботами, на которые его обрекли, чем будет измести преследовать мистера Данстера. Из мести? Какая нелепица! Простая справедливость по отношению к себе и ко всем требует, чтобы зло не оставалось безнаказанным, дабы другим неповадно было ходить кривыми путями. Но я не сомневаюсь, что мистер Уилкинс принял необходимые меры. Он не из тех, кто сидит сложа руки после того, как его обобрали. Нет, конечно, нет. Он дал объявление о розыске проходимцев Таймс и местные газеты, и пообещал двадцать фунтов любому, кто предоставит полезные сведения. Двадцать фунтов пустяшное вознаграждение. Вот и я так думаю. И Леоноре я сказала, что сама бы дала двадцать фунтов, если бы это помогло найти и арестовать его. А она, бедняжечка, вся задрожала и говорит мне: Я отдала бы все, что имею, жизнь свою отдала бы. «Бедная! Бедная дитя! Ей нужно сменить обстановку! После болезни у нее расстроились нервы!» На следующий день, в воскресенье, Элеоноре предстояло впервые после выздоровления идти в церковь. Так распорядился ее отец. По собственной воле она не пошла бы, хотя даже себе не призналась бы. Почему? В глубине души она боялась, что слово Божие и божественное присутствие проникнут ей в сердце и откроют ее тайну. Она рано вышла из дому под руку с женихом и постаралась забыть о прошлом. Лучше думать о настоящем. Тропинка пролегала между колышущимися спелыми хлебами. По дороге мистер Корбетт нарвал синих и красных полевых цветов и вручил Элеоноре трогательный деревенский букетик, который она с благодарной слабой улыбкой закрепила у себя на груди. В прежние времена церковь в Хэмли была коллегиальной – Отсюда ее внушительные размеры и величавый вид, не свойственные большинству церквей в маленьких провинциальных городах. Скамья хозяев Фортбенка располагалась внизу, тогда как их слуги сидели в первом ряду на галерее лицом к хозяевам. Элеонора очень старалась закрыть, ожесточить свое сердце и не внимать словам, которые могли разбередить едва затянувшуюся рану. И вдруг увидела наверху прямо перед собой лицо Диксона. Вид у него был до нельзя измученный, скорбный, встревоженный, но в отличие от нее он весь обратился в зрение и слух, всем сердцем и душой впитывал каждое слово, торжественно звучавшее под сводами храма, как будто только в этом и чаял обрести поддержку. Элеонора почувствовала себя пристыженной. Из церкви она вышла в полном смятении. Ей хотелось исполнить свой долг, только знать бы, в чем он. Кому же кинуться за советом и наставлением? Разумеется, к тому, кому она вверяет свое будущее. Но дело нужно представить так, словно речь идет не о ней. Никто, даже ее супруг, не должен узнать от нее ничего, что порочит ее отца. Доверчивая и безыскусная Элеонора не подозревала, как скоро иные люди умеют прозревать мотивы других и составлять из разрозненных фраз картину целого. Когда они с Ральфом неспешно возвращались домой через мирные поля и луга, она осторожно заговорила с ним. «Послушай, Ральф, предположим, одна девушка собралась замуж?» «Предположить несложно. Особенно, когда ты рядом», — заметил он, пока она думала, как продолжить. «Ах, нет, я вовсе не о себе», — покраснев сказала она. «Я так, в общем...» И, предположим, эта девушка знает, что кто-то из близких, ну пусть брат, совершил дурной поступок, который бросит тень на всю семью, если об этом станет известно. Хотя, возможно, он не так уж и виноват, как кажется, как может показаться со стороны. Должна ли она разорвать помолвку из страха, что позор падет и на ее суженного? «Ни в коем случае». Прежде ей следует объяснить ему причину. Ах, но предположим, что это невозможно, что она не вправе ничего объяснить. Я не могу дать ответ, исходя из одних предположений. Мне нужны факты, если таковые имеются. Будут факты, будет и мнение. «На кого ты намекаешь, Элеонора?» — спросил он ее в лоб. «Я ни на кого», — перепугалась она. «С чего ты взял? Я часто думаю, как бы я поступила или должна была бы поступить, случись то-то и то-то». «Ты же помнишь, как одно время меня мучил вопрос, сохраню ли я присутствие духа и ясность мысли, если случится пожар?» «Пусть так. Значит, ты и есть та девушка, которая собралась замуж и чей воображаемый брат совершил неблаговидный поступок?» «Да, вероятно», — согласилась она, слегка раздосадованная тем, что не сумела утаить своей вовлеченности в эту абстрактную схему. Он глубоко задумался... «В этом нет ничего бесчестного, ведь нет?» — робко спросила она. «По-моему, тебе лучше прямо сказать мне, что тебя беспокоит», — мягко ответил он. «Твои сомнения неспроста. Что-то случилось. Но, может быть, ты просто ставишь себя на место незнакомки, чью историю тебе недавно поведали. Я знаю, что раньше в детстве у тебя была такая привычка». «Нет, э, прости, что донимаю тебя разными глупостями. Напрасно я затеяла этот разговор. Смотри, к нам идет мистер Несс». Священник присоединился к ним, и все трое пошли по широкой тропе над рекой. Разговор стал общим к большому облегчению Элеоноры, которая не только не достигла желанной цели, но и практически призналась, что за ее вопросом скрывается личный интерес» растревоженный не столько ее речами, сколько манерой. А Ральф не сомневался, что дело тут нечисто, и у него даже мелькнула мысль, уж не связано ли это с исчезновением Данстера. Он тоже обрадовался мистеру Нессу, так как присутствие постороннего давало ему время для размышлений. Его размышления привели к тому, что на следующий день в понедельник он отправился в город, и весьма искусно собрал все доступные сведения о характере и повадках мистера Данстера. Еще более искусно он разведал общественное мнение касательно прискорбного состояния дел мистера Уилкинса, прискорбного по вине мистера Данстера, который внезапно исчез с крупной суммой денег, принадлежавших юридической фирме. Во всяком случае, таков был вердикт общества. Однако мистер Корбет усомнился в справедливости приговора. Он приучил себя докапываться до самых неизменных мотивов человеческого поведения и лишь итог таких разысканий считал подлинным знанием. Теоретически Ральф допускал, что мистер Уилкинс мог хорошо заплатить Данстеру за своевременное бегство, ведь это очень удобный способ объяснить махинации со счетами и растрату, в действительности вызванные расточительным образом жизни и невоздержанностью самого мистера Уилкинса. Во второй половине дня мистер Корбетт сказал Элеоноре, «Вчера мистер Нес не дал нам завершить чрезвычайно интересный разговор. Ты помнить, любимая?» Элеонора густо покраснела и еще ниже склонилась над альбомом для рисования. «Да, припоминаю. Я много думал об этом. И по-прежнему считаю, что девушке следовало бы предупредить своего жениха об опасности, нависшей над ним» то есть над семьей, с которой он намеревается связать себя. Несомненно, он оценил бы ее откровенность и тем тверже встал бы на ее защиту, вот и все, чем обернулось бы ее признание. «Ах, Ральф, да, ведь бывают вещи, которых никому нельзя сказать, какую бы цену не пришлось заплатить за молчание». «Бывают, в жизни все бывает, но я не берусь судить о том, чего толком не знаю». Последняя сентенция прозвучала почти холодно и возымела желаемое действие. Элеонора отложила акварельную кисточку и закрыла лицо руками. Помолчав, она повернулась к нему. «Я скажу тебе, что могу, но о большем не проси. Ты меня не выдашь, я знаю. Да, я та девушка, а ты ее суженный, и угроза бесчестья нависла над моим отцом, если одно обстоятельство ужасное, ужасное!» Тут она побледнела. «Когда-нибудь выйдет наружу!» Хотя Ральф не услышал ничего, к чему внутренне не был готов, и хотя он полагал, что понимает, о каком обстоятельстве идет речь, все же, когда его догадка получила словесное подтверждение, сердце его тоскливо сжалось, и он на миг забыл про серьезное, страдальческое, прекрасное лицо, медленно приближавшееся к нему, чтобы как можно правильнее истолковать выражение его лица. После секундной растерянности он обнял и расцеловал Элеонору, бормоча нежные слова сочувствия, заверяя ее в своей преданности и обещая любить ее даже сильнее, чем прежде, потому что теперь ей больше прежнего нужна его любовь. Тем не менее, Ральф обрадовался, когда позвонили переодеваться к ужину, и можно было уйти в свою комнату и в одиночестве поразмыслить над услышанным. Как не тешил он себя иллюзиями, что после утренней вылазки в Хемли готов ко всему, признание Элеоноры сразило его».